открыл их и разглядел, что сбило его с ног. На нем лежала убежавшая сучка. Ее морда была всего в нескольких сантиметрах от его лица, глаза собаки остекленели, из открытой пасти текла кровь. Что он сел? В венах уже было достаточно адреналина, поэтому Баянов почти не почувствовал тяжести мертвой собаки. Она скатилась с груди и безжизненным калачиком свернулась на его ногах. Все было в крови. Его пальто, брюки и сапоги она покрывала не менее густым слоем, чем мех собаки. Животное было выпотрошено. Брюхо вспорото двумя длинными параллельными резами. — Чем это могло быть сделано? — заговорил он вслух, не в силах оторвать взгляд от трупа собаки. И тут он сообразил, что она не могла прыгнуть. На него налетел труп. Кто мог швырнуть его с такой силой? Он поднял взгляд и увидел ответ на свой вопрос. Их было трое. Они стояли в снегу и наблюдали за ним. Существа были крупнее людей. Самый низкорослый явно выше двух метров. Их внешний вид более или менее напоминал человеческий, но лица скрывались за металлическими масками, а пальцы рук оканчивались когтями. Несмотря на холод, эти существа не имели теплой одежды. Их вооружение было Баянову совершенно незнакомо. У разглядывавших его твари была желтая кожа, а их волосы, если это были волосы, свисали напоминавшими змей косичками, которые дико плясали на ветру. «Господи!» – прошептал Баянов. Они продолжали неподвижно стоять, не спуская с него взглядов. Баянов тоже не мог оторвать от них глаз. Мало-помалу ситуация становилась понятной. Он сообразил, что перед ним снежные дьяволы во плоти. Те полярные привидения, которые взяли солдат. Он понял, что сейчас умрет. Но они не приближались. Почему-то не торопились его убивать. чудовище просто стояли. Они вспороли брюхо собаки, но та, несомненно, бросилась на них. Баянов почти не сомневался, что они убили пропавший солдат или взяли их в плен. Но те, вероятнее всего, оказались там, куда их не звали. Сам же Баянов не сделал ничего такого, что могло бы их разозлить. «Или что-то сделал?» «Похоже, чудовище готовы позволить ему уйти», — говорил он себе. «Вот почему они не убили его. Он не причинил им вреда, и они его отпускали». Он с трудом поднялся на ноги, столкнув в сторону мертвую собаку и медленно попятился. чудовище не шелохнулись. Баянов склонился в неловком поклоне. Спасибо, господа, сказал он, заикнувшись на непривычном слове до советских времен. Ему никогда в жизни не приходилось называть кого-то господином. Он и сам не слышал этого слова, если не считать сатирических миниатюр или исторических спектаклей. Но как иначе можно было обратиться к этим созданиям, этим ледяным дьяволам? Слесарь медленно повернулся к ним спиной, лихорадочно соображая идти шагом или помчаться бегом. Баянов сделал два небольших шага, стараясь сохранить хотя бы видимость достоинства, затем оглянулся. Ближайший к нему дьявол шагнул. Он двигался стремительно, и это явно не стоило ему ни малейших усилий. Прочитать что-либо на скрытом маской лице Баянов не мог, но враждебность позы чудовища и характер сделанного им движения говорили о многом. Баянов припустился бегом. Оказавшись неподалеку от станции, он начал кричать. «Откройте дверь! Помогите! Помогите мне!» С разбегу навалился на дверь, но начавшаяся истерика лишила его сил, и распахнуть ее сразу ему не удалось. Он стал барабанить по металлу кулаками. Мгновение спустя дверь открылась, и с проема на него таращились две взволнованные физиономии. «Сергей!» – удивленно воскликнул один из напарников. «Что случилось? Мы обнаружили болтающуюся по коридору собаку с поводком, но тебя нигде не было!» – добавил второй. Баянов, совершенно измотанный паническим бегством, валился внутрь, и напарник, повыше ростом, подхватил его, не дав упасть на пол. «Закрой дверь!» – крикнул державший Баянова. «На дворе мороз, градусов пятьдесят!» «Толик!» – сказал второй, захлопнув дверь. «Взгляни! Что это у него на пальто?» «Хм, «Похоже на замерзшую кровь!» – ответил тот, что поддерживал Баянова. «Сергей, что случилось?» «Дьяволы!» – тяжело дыша выдавил из себя баранов. «Дьяволы льдов! Я видел их, Дима!» Напарники обменялись беспокойными взглядами. «Мы должны предупредить Ас...» ос... Снова заговорил Баянов. Его оборвал громкий удар чего-то тяжелого по двери снаружи. «Что это?» – прошептал Анатолий. Все трое замерли, узнав звук рвущегося металла. Еще через мгновение сквозь дверь протиснулся сверкающий конец зазубренного лезвия. «Это же стальная дверь!» – испуганно произнес Анатолий. Десять сантиметров теплоизоляционного пластика, окованного сталью. Все трое знали, из чего сделана дверь. Ее конструкция могла выдержать самую свирепую бурю и даже взрыв нефтепровода. Но это, казалось, не имело значения для рвавшихся внутрь. Зазубренные лезвия продолжало перепиливать толстую дверь, словно немного затвердевший сыр. «Боже мой!» – вырвалось у Дмитрия. «Предупреди остальных!» – крикнул Баянов. Он скатился с колен Дмитрия, оперся рукой о стену и стал подниматься на ноги. Ему еще не удалось выпрямиться, когда дверь рухнула. За ней стояли уже виденные им твари. Баянов застонал. «Дьяволы!» – крикнул Анатолий. Без предупреждения. Двигаясь быстрее, чем мог проследить человеческий глаз, стоявший впереди других чудовищ вонзил в грудь Анатолия копье. Тот мгновенно обмяк, из продырявленных легких не вырвался даже предсмертный крик. На какое-то мгновение все замерли. Анатолий остался висеть на острие поразившего его копья. Двое других были потрясены и лишь молча таращились на труп. Состояние шока прошло быстро. «Ублюдки!» – закричал Дмитрий. Он бросился к ближайшей панели аварийной сигнализации. Одно из чудовищ с нечеловеческой скоростью метнулось за ним. Его движение было настолько быстрым, что Баянов на мгновение упустил дьявола из виду. Как раз в тот момент, когда рука Дмитрия потянулась к рубильнику аварийного сигнала, растопыренная ладонь твари опустилась на голову парня. Дмитрий пошатнулся и упал на колени, продолжая тянуться к рубильнику. Баянов молча наблюдал за происходившим, все еще слишком ошеломленный и охваченный ужасом, чтобы найти силы шелохнуться. Тварь выбросила вперед вторую руку, из краги которой с громким щелчком выдвинулись два кривых лезвия и замерли на сжавший в кулак ладонью. Продолжая держать Дмитрия за голову одной рукой, чудовище вонзило пару кривых ножей в его спину и пропахало им тело несчастного парня вдоль позвоночника. Дмитрий забился в конвульсиях, дико дернулся и беззвучно рухнул замертво, но в приступе последней агонии его рука сжалась на рубильнике аварийного сигнала и весом падающего тела он опустился вниз. Баянов успел увидеть все это до того, как когтистая желтая рука ударила его по лицу, и он опрокинулся на спину. Баянов закричал, вытаращив глаза на приближавшееся чудовище. Последнее, что он увидел, было опускающееся на его лицо подошва сандалии дьявола. Чудовище перенесло всю тяжесть тела на одну ногу, и череп Сергея Евгеньевича Баянова треснул, словно панцирь нахально выскочившего на свет таракана. Глава тринадцатая Галичев решил нанести Собчаку еще один визит и как раз перешагнул порог рабочего помещения геолога, когда зазвучал сигнал аварийной тревоги. Старший мастер поднял испуганный взгляд. «Это что за чертовщина?» – угрожающим голосом спросил он. «Аварийный сигнал», – ответил Собчак. «Причина еще решительная», – рявкнул Галичев. «Что-то не так на нефтепроводе?» «Ничего страшного, если судить по показаниям приборов», – сказал Собчак, оглядывая множество окружавших его датчиков. «Но исчез сигнал датчика двери восточного входа. Кто-то ворвался внутрь станции, насторожившись, спросил Галичев». «Не знаю», – ответил Собчак, не спуская глаз с приборов. «Не могу сказать». «Но тогда я сам узнаю, в чем дело», – рявкнул Галичев, резко повернулся, вышел из лаборатории и быстрым шагом пошел обратно в главную часть комплекса. Собчак проводил его взглядом, затем снова повернулся к приборам. «У него нет оборудования для настоящего наблюдения. Здесь научная лаборатория, а не служба КГБ». Но когда сооружалась эта лаборатория постоянного контроля, принималась во внимание возможность несчастных случаев или саботажа. Вместе с сейсмометрами по всему комплексу были разбросаны датчики температуры, барометры, счетчики ионизации воздуха и даже микрофоны. Предполагалось, что если произойдет взрыв на нефтепроводе или возникнет пожар, Ученые смогут определить масштаб разрушений по количеству тепла, увеличению давления и уровня рентгеновского излучения, а также по звуку. Собчак одно за другим проверил показания всех датчиков. Последним он включил динамик микрофонов, установленных в восточном коридоре, и ему тут же пришлось уменьшить громкость. Вопли были оглушительными. «Боже мой!» – сказал он вслух и обратился к другим показаниям, стараясь понять, в чем дело. Сапчак пришел к заключению, что через восточный вход в комплекс проникло что-то очень большое и горячее, причем оно двигалось по проходу, направляясь вглубь станции. Показания температуры и давления ближайших к двери датчиков неуклонно падали, словно дверь осталась открытой или была сорвана с петель, тогда как термометры дальше по проходу показывали более высокую температуру, чем прежде. Уровень ионизации в восточном коридоре вдвое превышал обычный. Это не представляло опасности, но ученый не находил объяснения такому резкому скачку. Вопли тоже казались ему необъяснимыми и ужасными. Собчак ученый, он не верил в полярные привидения, тем не менее поднялся, захлопнул дверь, оставленную Галичевым открытой, и запер ее на замок. «Надо тепло беречь», – пробормотал Собчак себе под нос. «Нет ничего важнее, чем оставаться в тепле». Он осмотрелся и вспомнил, что оставил в пустой приемной пальто и сапоги. Ему не нравилось держать их в рабочем помещении. Оно было так напичкано приборами и оборудованием, что эти громоздкие вещи мешали, куда бы он их ни положил. Собчак не потрудился открыть дверь снова. Пальто и сапоги вполне смогут подождать снаружи. Люди собрались в зале общих собраний станции. Они бессмысленно суетились, не решаясь что-либо предпринять, когда туда ворвался Галичев. «В чем дело?» – крикнул кто-то, едва он появился. «Что-нибудь случилось?» «Зачем дали сигнал тревоги?» «Каким-то образом разрушена дверь восточного входа», – откликнулся Галичев. «Надо узнать, кто это сделал». Люди стали беспокойно переглядываться. «Но, начальник, мы же не солдаты». «Но все же мужчины, не так ли?» – пристыдил их Галичев. «А в солдатском учебном классе есть оружие, или кто-то этого не знает?» «Мы возьмем оружие?» Во взглядах, которыми продолжали обмениваться мужчины, появилось значительно больше уверенности. «Возможно, мы и неопытные солдаты», – сказал Галичев. «Но все же сумеем противостоять тем, кто ворвался в наш дом». Он решительно направился по коридору, ведущему к солдатским казармам. Немного поколебавшись, двинулись за ним и остальные. Лейтенант Легачева не побеспокоилась запереть помещение, отправляясь всей заставой в последнюю разведку. Личное оружие исчезло вместе с солдатами. Никто не попытался поискать его в ледяной пустыне, но запасные автоматы были на месте. Спустя несколько мгновений по восточному коридору шагала дюжина мужчин с АК-74 в руках. Раздавая оружие, Галичев сделал перекличку и теперь знал, что с ним не было троих. Сергея Баянова, Дмитрия Веснина и Анатолия Шверника. Никто из присутствующих сигнал тревоги не включал, значит, это сделал кто-то из этих троих. «Каких-нибудь известий по радио или телетайпу не было?» – спросил на ходу Галичев. «Может быть, поступало предупреждение о возможном нападении?» «Ничего не было», – ответил Шапорин. «Меня беспокоит», – заговорил Галичев снова. Они как раз миновали последний поворот, и на них обрушился порыв ледяного ветра сквозь оставшийся без двери вход. Но не ветер заставил Галичева замолчать на полуслове и остановиться, словно он мгновенно оцепенел. Причиной была кровь. Ею был залит пол и одна из стен. Громадные лужи еще не высохшей крови. «Что здесь произошло?» – гневно крикнул Галичев. Никто не ответил. «Может быть, это просто краска разлилась?» – спросил кто-то изшедших позади. Галичев отрицательно покачал головой. «Нет, это не краска». Он вгляделся в красные пятна на полу, потрогал лужу пальцем и понюхал. «Они ушли в том направлении», – сказал он, показывая дулом автомата к нефтепроводу. «Вперед!» – скомандовал Галичев и снял оружие с предохранителя. Сомнений быть не могло. Цепочка пятен, капавшей крови, тянулась к проходу, который вел в зону обслуживания насосной станции. «Кто сюда проник?» – спросил Рублев. «Кто все это сотворил?» «Не знаю», – ответил Галичев. «И гадать не хочу. Идете вы со мной или нет?» Рублев переминался с ноги на ногу, не решаясь двинуться с места. «Пошли, Рублев», – сказал Шапорин. «Думаешь, к нам ворвались монстры?» «Скорее чеченские партизаны», – возразил Лисков, слывший первым остряком. «Ведь до полуострова Ямал от Чечни каких-то там три тысячи километров. Или я ошибаюсь?» «Если им позабыли сказать, что война уже кончилась, они как раз должны были поспеть сюда!» Несколько человек усмехнулись, но никто не рассмеялся в голос. Кровь на стене была слишком свежей. «Вероятно, это американские диверсанты!» – серьезным тоном заговорил Галичев. «Вы думаете, нам станет легче, если мы будем продолжать гадать?» Он подкинул на руки автомат, словно прикидывая его вес. Люди все еще колебались. Но «Я иду», – сказал Галичев. «Пропало три человека и, возможно, не все убиты. Если мы поторопимся, то сможем их спасти». Он повернулся к остальным спиной и решительным шагом двинулся по боковому коридору. С явной неохотой Шапорин, за ним Лесков, потом и все остальные пошли следом. Рублев замыкал шествие. Короткий коридор заканчивался большим пустым помещением, которое называлось «Зоной обслуживания». Она находилась прямо под нефтепроводом и обеспечивала доступ к любой детали насосной станции, и к громадным вентилям трубопроводов, и к самому насосному оборудованию, располагавшемуся в северном конце зоны. Между дальними стенами зоны было около 60 метров, ее ширина не менее 15. Примерно через каждые 10 метров по длине были установлены толстые бетонные колонны, поддерживавшие потолочные балки. Забрызганный машинным маслом пол был из сплошного бетона и немного покатый в направлении внешней стены станции для обеспечения стока. Стены из бетонных блоков имели высоту около 3 метров. Выше громоздился сложный лабиринт переплетений, стальных ферм и подкосов, поддерживавших громадные трубы. Но Галичев четко не представлял себе, как выглядят эти стены над потолочными балками и точно не знал, каково истинное значение этих чрезмерно громоздких стальных конструкций. Правилами требовалось, чтобы зона не загромождалась, поэтому в тесной, неудобной для работы и жизни станции только это громадное пространство всегда оставалось пустым и почти не освещалось. Галичев нащупал на стене в конце коридора выключатель. Тусклый свет вспыхнул всего в трех местах. Основная часть, напоминавшего пещеру помещения, осталась в темноте. Он знал, что светильников должно быть больше. Видимо, у остальных перегорели лампочки. Надо будет не забыть вернуть их, но позднее, когда придет срок очередного профилактического обслуживания. Галичев вглядывался в темноту, обводя взглядом громадное пустое пространство в поисках неведомого врага. АК-74 в его руках был наготове Он не заметил никакого движения. Налетчиков не было. Во всяком случае их не было здесь. Слышался звук падавших на пол капель, но ничего необычного в этом не было. Дело не только в том, что в насосах иногда случаются утечки смазки. Из-за разности температур воздуха внутри станции и самого нефтепровода на трубах конденсируется влага. Он бросил взгляд натянувшейся под потолком трубы скорее по привычке, чем действительно о чем